но полная сохранность по краям зубчиков, неприкосновенность клеевой массы и так далее. Единственное, при сравнении двух марок, новый и подчищенный, в последней краска была чуть-чуть бледнее казалась слегка выцветшей. Разница была столь ничтожна, что пришлось партию этих марок отправить в главный почтамп на экспертизу, где лишь и была окончательно установлена их непригодность.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 была найдена накладная на товар из Варшавы. Причем товар, в ней обозначенный, оказался весьма оригинального свойства. Мешок перьев. Зачем коллекционеру Марк выписывать из Варшавы перья? Словно гусей, уток и прочей птицы мало в Москве. Этот Е был арестован и припровожден в сыскную полицию. Сначала он отпирался. Но, просидев двое суток в камере и будучи вызванным на очную ставку с табачным лавочником, его прежде назвавшим, а теперь признавшим, он перестал упираться, сознался во всем и широко пошел нам навстречу в деле раскрытия всей этой мошеннической махинации. Он рассказал следующее. Месяца три тому назад является к нему какой-то человек по виду еврей, Продает ему несколько экземпляров довольно редких марок. Долго болтает на разные темы и заканчивает свою беседу выгодным предложением. Поставить ему партию прекрасно подчищенных семи десяти копеечных марок со скидкой три копейки со стоимости каждой. Тут же он показал свои образцы. После долгих колебаний я соблазнился и изъявил согласие на аферу. «Тогда мой искуситель...» Назвал мне фамилию Зильберштейна, каковому и предложил писать в Варшаву до востребования. Мы списались, и вот время от времени я получаю от зельберштейна партии марок, упакованные в мешки с перьями, что не дает возможности их прощупать. — Как вы полагаете, — спросил я, — пришел ли последний накладной мешок? — Судя по времени, должно быть, да.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 я подозреваю по его намекам что речь идет о распространении подчищенных гербовых марок зильберштейн вас никогда не видел нет отлично сделайте паузу днев в три а затем напишите ему что готовы приехать в варшаву для переговоров и просите указать вам точное место вашей будущей встречи я согласился исполнить это требование но сказал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 или испортить вам дело. Впрочем, делайте, как хотите, Аркадий Францевич, вам беднее. «Я освобожу вас до суда», — сказал я Е. «Но приставлю к вам двух агентов, несущих денные ночи дежурство при вас». «Помилуйте! Для чего эти предосторожности?» «Нет уж, вы извините, но они необходимы». «Ну что ж пусть будет так. Дня через три».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 Я собрался было сокрушенно уходить, полагая, что нечто совершенно непредвиденное задержало или напугало Зельберштейна. Как вдруг моя еврейка перешла площадку и подсела ко мне. Немного помолчав, она с обворожительной улыбкой спросила меня, «Скажите, мсье, вы русский?» «Русский?» ой люблю я русских, хороший, щедрый народ». Я поклонился.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 — Хорошо бы позавтракать сначала, я голоден. Можно и позавтракать. а Отчего нам не позавтракать? — Да, но здесь как-то неуютно. Пойдемте в какой-нибудь ресторан почище. — Видно, господин Е, что вы настоящий аристократ. Работаете, так сказать, на широкую ногу. — восхищенно взглянул на меня Зильберштейн. — Да, слава богу, пожаловаться не могу. Обороты хорошие делаю. — но так знаете, что я вам скажу?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 И он достал из бумажника несколько гербовых марок. Я принялся разглядывать эту не менее изумительную работу. Подвыпивший Зильберштейн ухоризненно воскликнул. — Что вы делаете? Неужели вы невооруженным глазом думаете что-нибудь увидеть? — Да возьмите же, господин Е. Лупе! Лупе возьмите! Вот она! И он протянул мне лупу. — Благодарю вас, у меня есть лупа. Я сначала желаю получить общее впечатление.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 для наблюдения за Зельберштейном и его сообщником. К варшавским агентам я присоединил своих двух, привезенных мною из Москвы. На следующий день, ровно в час, я входил в грязненький ресторанчик в Праге, где у стойки толпилась уже куча людей пролетарского вида. Вскоре к ним присоединился и один из агентов, извозчик. Не успел я занять в соседней чистой комнате столик,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 Ой — Ой-вей, какая полиция? Что вам угодно, господин оберполицмейстер? Открывайте немедленно, или мы взломаем дверь. Угроза подействовала, и трясущийся от страха зельберштейн в пантуфлях раскрыл дверь. Мы быстро вошли в комнату, в мастерскую. Тут был прилавок, верстак, стол и две табуретки. В стороне виднелась кровать, на которой приподнялся навстречу нам всклокоченный Гриншпан.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 — Ну, только, пожалуйста, потихоньку и поскорее. — Ладно, ладно, не беспокойтесь. Мы вошли в спальню. На широкой кровати корчилась жирная еврейка, оглашая комнату криками. — Что с ней? — спросил я зельберштейна Да то, что бывает с женщинами. — Именно. — Мадам зельберштейн ждет. — Чего же она ждет? — Маленького Гершки или Сарочку. — Ах, вот что! Но корчи мадам Зельберштейн мне показались неестественными. Ее и без того преувеличенные вопли аккуратно усиливались по мере того, как приближались к ее кровати. — Уй, уй, не трогайте меня! Что бы ты сдох, Янкель, ты виноват в моих муках! ха Она явно переигрывала. Я предложил послать за акушеркой, прикомандированный к полиции. — Зачем вам беспокоиться? — заволновался зельберштейн Тут рядышком живет хорошая акушерка, ну мы ее и позовем. — Нет уж, мы лучше свою выпишем. — Ой, ведь это так долго будет, а тут бы сразу. — Ничего, потерпите, мы на Фурмане в вмиг слетаем. Обыск продолжался, а один из агентов поехал за полицейской акушеркой. Черты стонущей еврейки мне показались как будто знакомыми. я вгляделся И... Ба! Узнал мою вчерашнюю знакомую по саксонскому саду. Не подав вида, я спросил у Зильберштейна. Давно ваша жена так мучится Ух! Уже две недели как не сходит с кровати. Все схватка. То отпустит на минуточку, то опять. Она очень, очень страдает. Еврейка, услышав мой вопрос и ответ мужа, принялась выйти еще громче. а затем, повернув ко мне голову, умирающим голосом промолвила. — И знаете, я иногда прошу смерти у Бога, до того мне бывает швах. — Уй, уй, вот опять началось, уй! — Да, госпожа зельберштейн вы сегодня чувствуете себя много хуже, чем вчера в Саксонском саду, — сказал я спокойно. Госпожа Зильберштейн сразу перестала стонать, быстро повернула голову в мою сторону и впилась в меня своими сирийскими глазами. «Ну что вы хотите этим сказать? Ну да, сегодня хуже, а вчера лучше. Вот и сейчас лучше, гораздо лучше. Я тоже, пожалуй, и встану». И госпожа Зильберштейн опустила свои толстые ноги с кровати на пол. Когда вернулся агент с акушеркой, она решительно отказалась от медицинского осмотра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 напоминающий собой колесико для разрезания сырого теста, но отличавшийся от кухонного инструмента тем, что по краям этого колесика, перпендикулярно периферии, торчали частые острые иголочки. Если взять этот инструмент за ручку и прокатить колесико по обклеенному междумарочному пространству, то на нем опять пробьются дырочки.